пробило легкие. Не знаю, послужит ли вам это утешением, но даже не успел понять, что с ним случилось. Рядом с нами стоял француз, он оказался весьма проворным и успел броситься в канаву, его даже не задело. Я читаю в госпитале американские газеты, там все представлено так, будто после прорыва мы маршировали, как на параде. Ну, в действительности...